Москва. Июль 2023 года. В поисках ночлега Андрей, сломив гордыню, отправился к одному из своих закадычных друзей, снимающего двушку в районе метро «Рижская». Дверь открыла Людмила, супруга Максима, худенькая, бледная женщина в переднике поверх мужской рубашки в черных домашних трениках. «Привет!» Подставляя щеку для поцелуя, сказала она. — Какими ветрами? Ты как раз к ужину. В доме вкусно пахло то ли оладьями, то ли блинами. По правде говоря, Людмила недолюбливала Орлова. Для этого были особые причины. Одну из них Андрей стыдился до сих пор. Еще в период дружбы Максима с Людкой он был категорически против ее кандидатуры на должность невесты. н ну о посмотри, что ты в ней нашел! Ноги, как спички, грудь...» «Максик, ты не видел настоящей девичьей груди!» — гундел Орлов над духом приятеля. «Отвали!» — лениво отмахивался Максим. «Я не люблю большие сиськи, и ноги толстые тоже терпеть ненавижу». Как Людмила прознала про его роль разлучника-искусителя, он не знал. Возможно, Макс проболтался, находясь под действием любовных чар. Так или иначе, Андрею пришлось замаливать грехи ошибочного мнения перед будущей женой друга, выступив в роли свидетеля на их бракосочетании. Людка прилюдно простила его, но Орлову казалось, что маленький камушек за пазухой малюсенькой груди она все-таки сохранила. Большой булыжник он увидел бы сам. «Как б ы л т ы Андрюха ахальником, так и остался», — засмеялась хозяйка, застегивая верхнюю пуговичку у воротника. «Пошли уже!» «Да я и не заглядываю вовсе», — придуриваясь, парировал он. «Где хозяин?» «Футбол смотрит, недавно со смены пришел. Сейчас есть будем». Максим лежал на диване, надвинув наушники на коротко стриженный череп. Рядом на табуретке стояла открытая бутылка с пивом и надорванный пакетик со снеками. «Здорово, болело!» — Орлов толкнул приятеля в плечо. «Здорово!» — тот, не снимая наушники и не отводя глаз от экрана, поприветствовал его. «Обиделся, значит?» — он присел настоящее в углу кресла. Из кухни, завершив приготовление к ужину, вернулась Людмила. «Чё это он?» Непонимающе посмотрела она на Андрея. «Алло, разлегся, как тюлень! Вставай, друг приехал!» Максим вскочил с дивана с выпученными глазами, едва не опрокинув стул с болельщицкими явствами. «Ёпт, Андрюха, а как ты здесь?» Он обнял старого друга так, что к о с т и Орлова жалобно застонали. «Тихо ты, слон!» Но Людмила выдвигала стол на середину комнаты. «Человека задушишь!» «А я уж подумал, что ты обиделся после нашей последней встречи». Андрей приходил в себя после жарких объятий. «А ты думаешь, он помнит последнюю встречу?» Он тогда как Зюзя домой заявился. Попыталась оправдать мужа хозяйка. а ч о это я не помню?» Поскрёб в затылке Максим. «Хотя, может, и не помню. Это давно было и неправда». Зато Орлов хорошо помнил последнюю встречу с друзьями, за которую ему до сих пор было стыдно. Москва долго не давала разрешения на рейс по причине прохождения атмосферного фронта, и он прозябал в ожидании посадки в аэропорту Хельсинки, надуваясь американо и жуя безвкусные сэндвичи. Столица встретила иностранца, измученного долгим ожиданием объявления на посадку неприветливо, Нудный мелкий дождь с порывистым ветром, плотная хмарь серого, беспросветного неба. Ожидая багаж, он набрал номер Кирилла и пригласил его с Максом на старое место встречи в уютную корчму на Маховой. Когда Андрей, изрядно продрогший, добрался до ресторана, друзья уже были на месте, заняв столик у русской печи и приняв на грудь поступки доброго вкусного самогона. Внутри было тепло и весело. Девчата в нарядных сарафанах распевались вместе с публикой под песенку Чингисхана, а ловкие официанты сновали между столами, разнося наваристый борщ с п а м п у ш к а м и и обдавая запахами сальца и хреновухи. «Казаки, хей-хей-хей, поднимайте стаканы! Наташа, ха-ха-ха, ты так хороша! Товарищ, хей-хей-хей за жизнь!» «За ваше здоровье, братья! Хей, братья, хей!» Сбросив себя промокший п л а щ Андрей прошел в зал к столику, откуда приятели призывно махали руками. Они обнялись, Макс нацепил ему на голову гуцульскую шляпу со словами, чтоб не выделялся. После первых тостов и расспросов о житье-бытие пришло долгожданное тепло и расслабление. Друзья успели попеть вместе с шумными посетителями ресторана, сделать фотографии на память с колоритными певичками и парубками, оценить сытную кухню гостеприимного местечка. Андрей похвастался последними поездками по Европе, проиллюстрировав их снимками на смартфоне и подвел итог словами. «Не то, что вы сидите в этой дыре, как кроты, нос не высовывая». Вот с этой фразы и начался их разлад. Испортивший напрочь ту последнюю встречу, которую они так долго ждали Первым очнулся Максим, порядком опьяневший И начавший задремывать над стоящим перед ним блюдом с растаявшим холодцом Бессонная ночь после суточного дежурства на объекте давала о себе знать «В смысле дыра?» Он обвел мутными глазами веселящихся людей и посмотрел на Орлова «Кто? Дыра!» Кирилл положил руку на плечо начавшего возбуждаться друга. «Ладно, ладно, Андрей пошутил. Тут бы ему промолчать, но то ли алкоголь ударил в голову, то ли возражения Макса показались слишком вызывающими. «Что вы успели увидеть в своей жизни? На Клязьме покупаться? В Ярославль сгонять на выходные? Что?» Да если бы не контрактная служба, вы дальше Москвы и области о мире ничего бы и не знали. Это я не о том, что я крутой, просто мне вас, ребята, жалко. Я вам давно говорю, приезжайте, вызов сделаю, помогу с работой, будете жить, как у бабки за пазухой. Теперь уже возмутился Кирилл, спокойно созерцая до этой минуты спорящих товарищей. Он поправил очки на носу, прокашлялся и тихо произнес. «Жалко, говоришь, нас, пока ты бакланил о прелестях жизни за бугром. Мне удалось посчитать, сколько раз ты произнес букву «Я». Двадцать два раза. А сколько раз ты нас Максом по имени назвал? Ни разу. О чем это говорит?» Максим тоже вносил свою лепту противе словам Андрея и что-то, бормоча о своих падающих башнях, А не в ваших пизах. И что, мол, много у нас лесов, полей и рек. И тогда Орлов, специалист в области стресса, и его п р е о д о л е н и я психанул. Он поднялся, швырнул на стол деньги за ужин и бросил на прощание. Да идите вы знаете куда со своим квасным патриотизмом. В тот же вечер он улетел назад в Паймио и неделю не выходил из дома, ругая друзей и коря себя за невоздержанность. Позже боль от размолвки притупилась, но не исчезла вовсе. Червь досады на собственную глупость продолжал грызть его все эти годы, а гордость не позволила извиниться перед старыми добрыми друзьями. Он не звонил им, и они молчали, словно забыв об этой нелепой ссоре. «Ты чего не ешь? а л а д у ш к и остывают или не н р а в и т с я Людмила толкнула его под локоть. «О, вкуснотища!» Он засунул теплый блинчик в рот целиком, запивая кефиром. «Какая ты мастерица, скажи, пожалуйста!» «Никогда бы не подумал!» «Мы такие!» Людке понравился его комплимент. «Тебя-то жена, наверное, марципанами кормит?» Он промычал что-то в ответ, продолжая пережевывать стряпню хозяйки. Оладушки действительно были вкусными. Он вспомнил об Эльзе. Надо завтра попытаться ей позвонить. «Ты в отпуск или как?» Максим вытер губы салфеткой и пристально посмотрел на Андрея. «Надо бы завтра встретиться». «Так мы вроде не расстались еще». «Опять в кабак?» Встряла Людмила, нахмурив брови. «Ну ты, как всегда, Люсь». Макс скривил лицо, словно от зубной боли. «Кабак отпадает!» Орлов на секунду замешкался, обдумывая, как лучше преподнести свою просьбу, не напугав жену Максима. «У меня друг попал в аварию. Надо найти этих уродов и наказать». «Час от часу не легче. Пусть менты их ищут. Вы тут при чем?» Планы друзей на завтрашний день ей явно не понравились. «Скажешь, что же!» Максим засмеялся, выкладывая огромные кулачища на стол, словно приготовился наказывать обидчиков прямо сейчас. Им некогда, пока гастарбайтеров потрясут, пока лоточников попугают, день долой. Но Люся права, найти попробуем, а дальше пусть полиция разбирается. Он промолчал, чтобы не тревожить жену лишними проблемами, что неделю назад, возвращаясь с дежурства, Вынужден был в автобусе призвать к порядку одного кренделя, глумившегося над пассажирами. Руку он ему не сломал, лишь слегка помял, но прибывший на ряд ППС взял его на заметку и как свидетеля, и как участника потасовки. А как известно, в охранке, где он служил, этого не любит. т с е м ё н а не вижу. Где он у вас?» — сменил тему разговора Орлов, потянувшись к вазочке с конфетами. Так каникулы же, у родителей подсалочий отдыхает. И мы отдыхаем. Взглянув на мужа, Людмила заливисто засмеялась. Андрей позавидовал другу, он ни разу не слышал смех Эльзы. Однажды Орлов в шутку спросил ее о том, не продала ли она его. Но и в этом случае не увидел даже улыбки на лице жены. «Суровые скандинавские женщины, что с них возьмешь?» Вы не успели еще детям обзавестись? Что? Орлов вздрогнул от л ю с к и н о г о вопроса. Ребеночка, говорю, не купили себе? У вас там в супермаркетах выбор побогаче и покачественнее будет, чем у нас. И она снова задорно засмеялась, получив тычок в бок от мужа. Андрей проснулся рано, но на кухне уже гремела хозяйка в заботах о предстоящем завтраке. Максим еще спал, изнуренный вчерашним дежурством. Он служил в какой-то французской компании по производству и продаже автомобилей. Когда лягушатники свалили из Москвы, бросив завод и персонал на произвол судьбы, Максу казалось, что работы будет поменьше при сохраненной на полгода зарплате. На деле все вышло ровно наоборот. Часть сотрудников сократили, кто-то ушел сам, а обязанности взвалили на оставшихся. продолжающих надеяться, что все образумится, и потомки Бонапарта скоро вернутся в п е р в о п р е с т о л ь н у ю т ы разве не на работу?» — Орлов удивился раннему подъему Людмилы. «Слушай, ты вообще из Реала выпал. Запоминай, на дворе лето, сегодня суббота, а значит выходной. У Макса тоже три дня отдыха после смены. Кофе будешь?» Люся поставила бокал на стол и залила турку водой. Ты ему скажи, я сейчас отлучусь ненадолго, пусть он меня дома дождется, я скоро. Окей. В жизни Андрея было три любимых запаха, которые нельзя было спутать ни с чем. Волшебный аромат цирка, дыхание столичного метро и свежий утренний восторг просыпающейся столицы. Деревья, омытые вчерашним дождем, блестящий асфальт улиц, зарождающийся где-то в центре города автомобильный гул. Все говорило о том, что день сложится удачно, надо только постараться и приложить к этому усилия. Расписавшись в окошке за получение нового паспорта взамен утерянного и улыбнувшись миловидной приветливой девушке за регистрационным столом, Орлов отправился в клинику, успев заскочить в банк, чтобы снять деньги со счета. Он решил не светиться у банкомата, а заказал талон к оператору и, дождавшись своей очереди, получил необходимую сумму, достаточную для расходов и покрытия вынужденных долгов. На лотке у больницы Андрей прикупил апельсины и черешню для Арадия Сергеевича, задержался у соседского ларька за газетами и журналами, чтобы скрасить вынужденное пребывание в стационаре пострадавшего из-за него человека. — Здравствуй, Дрюша. Все хорошо. Правда, ночью знобило, и нога под гипсом сильно чешется. Отчитался больной на вопрос Орлова о самочувствии. На ней поболтали о том, о сем. Андрей скачал на свой телефон фотографии, сделанные Радием Сергеевичем, у подъезда дома, забавляя его байками из своих странствий по свету. — Ты думаешь, что они з з а тебя хотели со мной разделаться? — посерьезнил больной. «Кто знает?» – пожал Орлов плечами. «Как только разыщу их, так и выясним, что эти любители пиццы желали сделать. Ни о чем не волнуйтесь, выздоравливайте поскорее». Уже ближе к обеду, когда освободился Кирилл от каких-то неотложных дел, они встретились возле ресторанчика на набережной Яузы, чтобы обсудить стратегию предстоящих поисков. Макс был, как всегда, меланхоличным, поигрывая в руках распухшей барсеткой. «Что там у тебя?» — спросил Кирилл, пожимая руку друзьям. «Ракетница», — коротко пояснил Максим. «Табельный пистолет в дни отдыха сдаем на хранение». «Ты бы еще стингер притащил», — Кирилл поморщился, не одобряя реквизит приятеля. «Мы ну что, отстреливаться будем?» «Почему обязательно отстреливаться?» — возразил почетный работник охранного предприятия. «Мы будем наступать!» «Хватит вам!» — остановил спорящих орлов. «Выбирайте, что есть будем!» «Учитывая сложность и продолжительность предстоящей операции, нам надо подкрепиться основательно!» «Кто банкует? А то у меня зарплата на следующей неделе!» Узнав, что платит Андрей, Максим потер руки и добавил. «Тогда нужно буржуа раскрутить по полной». Он поводил толстым пальцем по меню и подозвал официанта. «Значится так. с т э к р и б а й картошку-пюре с овощами. Щи есть? Жаль». Тогда на твое усмотрение похлебать что-нибудь понаваристее. Два стакана чая и нарезки р ы б н ы й Кирюхин, я тебе советую взять строчателлу с вялеными анчоусами и сморчками. Сам разберусь. Кирилл подвинул меню к себе, выбирая что-то из вегетарианских блюд. Он второй день как начал вести здоровый образ жизни. Андрей улыбнулся над пикирующимися друзьями и попросил принести форель с брокколи, печеную тыкву с облепихой и кофе. Пока они ждали заказ, Кирилл успел развернуть карту с установленными в этом районе видеокамерами. «Смотрите, вот маршрут, по которому р а д и Сергеевич шел от дома к вокзалу. Это точка, где произошло столкновение. Ведем линию, откуда могла бы ехать машина до встречи с ним. Значит, что?» «Эти камеры мы должны посмотреть. У них записи обновляются каждые сутки. И у нас есть несколько часов, чтобы проверить движение этой тачки. Ну и, конечно, пробить номера автомобиля». «А может быть, сразу в автопарк-пиццерии?» — предположил Орлов. «Нет, э т о телега, скорее всего, в угоне. По любасу надо к ментам, а там видно будет». С набитым ртом вмешался Макс, дожевывая стейк. У меня знакомые в отделе должны помочь. Пока Максим ходил в поисках знакомого сотрудника, Кирилл успел скачать программу, с помощью которой они просматривали движение автомобильного потока в том интервале времени, когда случилось несчастье. Кирюх, помедленнее. Орлов попросил пощады от мелькавших в режиме ускоренной съемки машин. А вот и наша Наташа. Приятель остановил воспроизведение, максимально приближая... Изображение автомобиля канареечного цвета. «Все сходится. Номер, серия. Теперь мотаем назад». Вскоре на электронной карте нарисовалась схема движения разыскиваемого авто за последние сутки. «Смотри!» — Кирилл толкнул Андрея в бок. Три раза они были по адресу в банном переулке. Два — возле дома Радия Сергеевича и еще два на Неглинной возле Сандунов. Причем отсюда они утром стартовали. Подошел Максим с капитаном полиции. Ребята, в кабинет не приглашаю, сами понимаете. Наши занимаются этим делом. Могу только сказать, что м а ш и н у в угоне. Отговаривать от поиска я вас не буду, п р а в о не имею. Но если докопаетесь до утырков, на рожон не лезьте. Вот прямой телефон экипажа, сошлетесь на меня. Они быстро подскочат. Спасибо, спасибо большое. Троица поднялась, готовая уйти. «Стоять! Товарищ капитан, это он! Ну, тот, кто меня вчера вырубил!» По коридору бежал, снимая с плеча ремень автомата знакомый дежурный, которого Орлов оставил отдыхать возле торгового центра. «Что ты мелешь, Ерохин?» — поморщился полицейский. «Уважаемые люди перед тобой, ты еще шефов преступники запиши». «Да он, это он! Я его по рубашке запомнил с турецкими огурцами!» Бесновался за рукой капитана бдительный сержант патрульной службы. «Ты это серьезно сейчас? Ты хочешь сказать, что он в рубашке от кутюрье? У нас пол Москвы в таких ходит. Это же Турция, массовый пошив. Не разочаровывай меня, Ярохин». «А вы у него документы посмотрите, тогда и говорите!» Андрей улыбнулся, достал из нагрудного кармана стопку удостоверений, вытянул паспорт и протянул полицейскому. «Сержант обознался, бывает». Капитан щелкнул подчиненного книжечкой по носу. «Иди уже, сыщик!» «Как же так? У меня память фотографическая!» Пробормотал обескураженно молодой сотрудник под смех собравшихся у дежурки полицейских. Всю вторую половину дня друзья потратили на то, чтобы объехать поочередно адреса, где камеры зафиксировали кратковременные остановки машины для развозки пиццы. «Может, они уже тачку поменяли, а мы ищем вчерашний день?» С сомнением в голосе предположил Макс, ощупывая талию. «У меня уже в животе бурчит. Может, порубаем где-нибудь?» «Ну ты, Пантагрюэль!» е — восхитился Кирилл. «Хотя я тоже проголодался». «Понял. но Андрей предложил поехать на прежнее место, там и обдумать за полдником план дальнейших действий». В этот раз они заказали бизнес-ланч на всех и порцию шашлыка для Максима, который начал слегка поднывать, что этой заправки для его желудка будет маловато. Андрей уже успел поесть, пока Кирилл колдовал в телефоне, а Макс только приступал к мясу на гриле. «Пойду прогуляюсь, если что, подходите, я на набережной постою». Мягкая погода, солнце за легкой дымкой. Свежий ветерок с Москвы реки все располагало к прогулке. Орлов подходил к Москворецкой набережной, предполагая присесть где-нибудь на скамейке и попытаться дозвониться до Эльзы. Однако народу у реки было так много, а музыка, ревущая из колонок на импровизированной площадке для уличных музыкантов, звучала настолько громко, что он передумал и зашагал по Устинскому мосту к противоположному берегу. Андрей остановился и достал из сумки один из телефонов. Набрав номер жены, он долго вслушивался в д л и н н ы е г у д к и ожидания. Собственно, Орлов и не ожидал ничего иного, ведь она обещала позвонить сама. Через пару минут телефон ожил, высветив код в арсенайз Суоми. «Слушаю!» «Здравствуй, Андрей, это я, Эльза!» Голос жены был грустным и задумчивым. Впрочем, она никогда не отличалась эмоциональностью, что свойственно жителям Скандинавии, за редким исключением. Его супруга не выбивалась из правила. — Да, Эльза, я рад тебя вновь услышать. Орлов не лукавил. Ему стало жаль ее и досадно на себя, что он, вероятно, не сможет дать ей то, что должен, а что именно Андрей сам не знал. — У меня немного времени. Я должна тебе сказать что-то очень важное. Но вначале мне хочется попросить у тебя прощения. Наш проект под названием «Семья» подошел к концу. Сожалею, но его автор Юрген Шефер не захотел завершить его по-доброму, поэтому мне приходится делать это самой. Пожалуйста, ни о чем не сожалей. Ты замечательный человек и хороший друг, но у меня иные предпочтения. Я всегда тянулась к людям одного со мною пола. Мне очень жаль. Просто я не имела права ослушаться приказа шефа. «Надеюсь, что ты все поймешь и простишь меня». Тогда в больнице Турку наступило подходящее время, чтобы это сделать. В противном случае я покубила бы тебя и себя. Мне стало понятно, что Шефер упустил нити игры из своих рук и не владеет ситуацией. Те люди, которые нас окружали, очень опасны. Они заставили меня покинуть клинику и уехать. Я выяснила, что именно в то время тебе вживили микрочип. Это секретное экспериментальное исследование, очень важное для определенного круга влиятельных лиц. В спешке они не успели снабдить им план функции геолокации и дистанционного считывания результатов. Поэтому тебя будут энергично искать, чтобы извлечь чип и избавиться от его носителя любым доступным образом. Тебе грозит опасность. Будь крайне осторожен. Найди возможность удалить вживленные предметы и сохрани его в надежном месте. Он станет в ближайшие годы твоим, как это говорят в России, ангелом-хранителем. Знаю только одно, что это устройство планируют использовать в вооруженных силах для обеспечения выносливости и осмотрительности воинов. Пока оно в тебе, ты не можешь быть спокоен за себя и жизнь тех, кто тебе дорог. Подожди, не перебивай. Не делай больше попыток связаться со мной. Это бессмысленно. Оставаться в нынешнем качестве я больше не смогу. Уже сегодня начнется подготовка по смене внешности и всего того, что со мной связано. Эльзы больше нет. И еще, надеюсь, тебе не надо напоминать, что сделать с телефоном после разговора. Хорошо. Я знаю, что мы с тобой обязательно встретимся, может быть, даже пообщаемся. Но ты не узнаешь меня, и это будет правильно. Прощай. В трубке раздались короткие гудки, означающие конец разговора. Через мост шли его друзья, приветственно махая руками. Андрей вынул сим-карту, переломил ее и бросил в воду. Туда же полетел и телефон. Но появившаяся из-под арки моста палуба прогулочного катера не позволила ему скрыться в реке. Орлов увидел, как лопнул корпус с о т о в а ударившись о бухту с канатами на носу кораблика. — Ты чего загрустил? — ребята облокотились на перила моста. Перекусили. Он попытался переключиться со своих переживаний, настоящих рядом друзей. По-моему, ланч был так себе. х о р е про еду, а то я опять жрать захочу. Макс довольно потирал живот ладонью, сплевывая скорлупу от фисташек вниз. Будешь? Андрей отсыпал в ладонь пригорошню орехов и поделился с Кириллом. Они замолчали, думая каждый о своем. Визг тормозов, внезапно остановившийся возле причала автомобилей, привлек их внимание. «Что там внизу?» — Кирилл указал на два черных Гелендвагена, припарковавшихся возле входа на пирс. Чуть ближе затормозила расписанная в радужные цвета «Шкода» с надписью «Праздник пицца» на капоте. «Так быстро?» — выдохнул Андрей. «Да не может этого быть! Бежим! Макс, быстро за машиной!» «Что значит «быстро»?» — Кирилл бежал следом за ним, поправляя съехавшие на нос очки. «Куда мы так стартанули?» «Маячки с собой», — шепнул Орлов, прижимаясь к дереву и задерживая друга возле себя. «С собой? Да объясни, наконец, что произошло!» «Не тормози, видишь Шкоду!» «Ну?» «Гну, не въехал! Мы ее весь день п о с е м «Да ладно! Почему она здесь оказалась?» «Я телефон сбросил, а они его засекли. Сейчас будут пароход шмонать. Сможешь маяки на гелики и канарейку нацепить». «Попробуй, только у меня всего два. Я же не думал, что мы целую автоколонну отслеживать будем». «Давай на два, только на «Шкоду» обязательно». Пока толпа выходящих на пристань пассажиров катера Бузила, возмущаясь задержкой и сомнительным шмоном, Кирилл отправился на задание, смешно передвигаясь на корточках вдоль редких кустиков, высаженных на газоне прибрежной полосы. Андрей, увидев подъезжающего Макса, выбежал навстречу. «Тормози!» «Здесь остановка запрещена», — возразил приятель. «Давай вперед проеду». Орлов запрыгнул на заднее с и д е н ь е и они, медленно объезжая застывшие среди дороги машины, проследовали дальше и вскоре остановились. Только бы они Кирюхина не сцапали. Орлов поглядел в заднее окно. «Плохо ты его знаешь. Киря еще тот артист, если что, бухим притвориться или убогим». Я сам один раз чуть не поверил, когда он инвалида изображал. «Бежит. Отлично!» Запыхавшийся Кирилл распахнул дверцу автомобиля и плюхнулся на сиденье. «Все тип-топ, как в лучших домах!» «А где мой телефон?» Его лицо побелело, и он начал энергично хлопать себя по карманам. «Наверное, уронил, когда под машиной лазил». Орлов расстроился, все рушилось на глазах. «Весь день на смарку! Да что ж так не везет!» Он отвернулся, наблюдая, как рыщут по катеру их поимщики. Хохот Максима заставил его повернуться. «Я же говорю, артист! Этот, как его, лицедей!» Кирилл сидел, как ни в чем не бывало, и настраивал программу отслеживания установленных датчиков на машины, по-прежнему стоящих у причала. «Я с вами инфаркт заработаю», — Андрей шлепнул друга по лохматой голове. «Хакер, блин!» «Сейчас мы этих клоунов в бараний Рокс крутим!» Макс довольно постукивал ладонями по рулю, поглядывая в зеркало заднего вида. «Мужики, все не так просто!» Орлов решил, что пора все рассказать друзьям, чтобы уберечь их от возможных неприятностей. «Это не колхозные лохи, они ради Сергеевича сбили из-за меня. Так бывает, метят в одного, а стреляют в другого. И ищут они тоже меня!» «Ни хрена себе, догонялки!» Максим повернулся назад. «А я думал, что мы охотники. Что им от тебя надо?» «Пока точно не знаю, надо кое-что проверить. Видите два джипа? Сразу видны непростые парни. Но начать надо с развозчиков пиццы». «Ага», — поддержал Макс. «Может быть, у них в машине пара коробок завалялась?» «Все, объекты у нас на связи», — Кирилл закончил колдовать с телефоном, И раскрыл нетбук. «Как только они разъедутся, можем трогать за ними». «Пицца, говоришь, первая?» Андрей кивнул. Суета на пристани стихла, и две машины рванули с места. Тут же по экрану заскользила толстая жирная точка. «Ура! Заработало!» Прокричал Макс, дурашливо подражая коту Матроскину. «А эти что, остались плотные пацаны?» Двое мужчин крепкого телосложения что-то обсуждали, жестикулируя руками. Наконец, один из них силой ударил ногой о колесо, они забрались в салон и тронулись с места. — Вперед, дистанцию держи, их далеко не стоит отпускать, маячки левые, вдруг туфта, облажаемся по полной, — предупредил Кирилл, поглядывая на дорогу и экран нетбука. — Отца сношаться не учат, — Макс уверенно вел машину следом. «Они на Садовое кольцо, кажется, двигают». Через несколько минут машины свернули на Цветной бульвар. «Если они к Сандунам, нам их сложно будет брать. Там же народ кругом», — обеспокоился Орлов. «Давай я их обгоню и подрежу, а потом в какой-нибудь д в о р и к глухой заманим». Максим прибавил скорость и вскоре заметил впереди вяло плетущуюся Шкоду. Он прошел в притирку, сбив боковое зеркало и, прибавив, газ помчался вперед. Как предполагалось, пиццерия на колесах не осталась в долгу и бросилась за ними в погоню. Заприметив подходящее место, Максим крутанул баранку направо, проехал еще метров сто, снова повернул и резко остановился под густыми тополями. Вылетевшая следом «Шкода» едва не воткнулась в багажник припаркованной машины. Дальше все происходило, как в голливудском боевике. Макс нацепил солнцезащитные очки, выбрался из-за руля и широко расставил ноги. подражая то ли «Терминатору», то ли еще какому герою американских блокбастеров. Неспеша он вытянул из-за пояса ракетницу, прицелился и выстрелил. Лобовое стекло автомобиля преследователей лопнуло, а из салона выплеснулись клубы дыма и ярких искр. Из сабвуферов зазвучала громкая латиноамериканская музыка, видимо, что-то замкнуло от прилета перед технического патрона. Обе двери распахнулись одновременно и из салона вывалились с выторщенными глазами и открытыми ртами два Голиафа. На одном из них тлял рука в куртке, но он не спешил тушить его, ухватившись руками за голову. Второй, стоя на четвереньках, уткнулся в траву газона, пытаясь привести себя в чувство после пережитого стресса. Макс не спеша достал наручники и уверенно двинулся к поверженным противникам. Следом поспешил Андрей, поторапливая замешкавшегося Кирилла. Один из любителей пиццы успел очухаться и шарил за поясом в поисках оружия. «Бей первым, Фредди!» С этими словами Максим впечатал свой безразмерный ботинок в грудь бронтозавра, существенно превосходящего его по комплектации. То тохнул, сделал кувырок через голову и распластался на асфальте. В это время Орлов пытался вывернуть руку, пришедшему в себя водителю «Шкоды». «Проще было заломить молоденький дубок, чем сделать болевой для упирающегося гиганта». «Помочь?» — подошел Кирилл, поправляя спадающие на нос очки. «Пока не знаю!» — п р о к р я с т е л Андрей, потративший немало сил на сопротивление качка. Кирилл присел рядом, ткнув в массивную складку на затылке водителя электрошокером. «Пойду Максу помогу». Полагая, что пластиковые браслеты не удержат отключившегося буйвола, Орлов вытянул шнурок из кроссовки и связал руки на объемных запястьях. Порядком запыхавшись, он присел на спину поверженного Громила, наблюдая, как приятели пытаются успокоить второго напарника. Правильнее было бы сказать, что дрался Макс. А Кирилл суетился вокруг, ловко уворачиваясь от кулаков и пытаясь дотянуться шокером до врага. Неожиданно в руке качка появился пистолет, который он все это время пытался выхватить из-за ремня, но до выстрела не хватило мгновения. Хук Макса погасил свет в его сознании, ноги завернулись по спирали, и через доли секунд он рухнул на асфальт рядом с машиной. Вокруг них начали собираться зеваки. «Молодой человек, вы можете сделать ему больно!» Сухонький старичок в светло-бежевом хлопчатобумажном костюме кивнул на лежащего ничком громилу. — Я вынужден немедленно позвонить в милицию. — В полицию, — поправил его Андрей. — Это бандиты, мы их обезвредили. Сейчас полиция приедет сюда. Он набрал номер экипажа, который им дал капитан в отделе. — Можете приезжать и забирать виновников ДТП. — Какой вы отважный, таких огромных преступников обезвредили. Можно я вас сфотографирую и благодарность в газету напишу? Орлов чуть не поперхнулся. Он заговорщицки наклонился к деду и громко прошептал. «Ни в коем случае. Мы работники невидимого фронта». «Понял, понял, госбезопасность». Дед всем видом показывал свою осведомленность и солидарность с Андреем. «Да, вроде того. Почти что НКВД. Простите, отец, но мне надо этого преступника допросить. Конфиденциально». «Понял, понял. Не имею права мешать». Дед кивнул сознанием д е л а и растворился в толпе. «Рассказывай только быстро, кто и зачем приказал следить за мной?» Орлов увидел, что клиент созрел и готов к допросу. «Ну, падла, тебе конец!» Яростно тараща глаза просипел амбал. «Понятно. Не хочешь по-хорошему?» Андрей достал стилет, покрутил перед глазом лежащего мужика, затем сунул слегка в область паха. — Не знаю, как мне, но твой конец я нанижу на эту шпажку, как жирную сосиску. — Повторить вопрос? — Ну, сука! Амбал еще надеялся взять на понт невесть, откуда взявшихся мстителей. Орлов надавил сильнее, послышался хруст, и мокрое пятно начало расплываться на синих джинсах между ног. — Стой, все скажу! Ты мне пузырь проткнул! — Я же предупредил, неужели не расслышал? притворно удивился Андрей и посмотрел на часы. «У нас осталось две с половиной минуты. Успеешь рассказать, будешь жить. Может быть». «Запоминай адрес». У жердяя не было вариантов. Он окончательно понял, что с ним не шутят. «Банный переулок напротив библиотеки то ли Вольфа, то ли Вульфа. Свечка. Там еще вывеска «Груминг собак» на первом этаже. Того, кто заказ д е л а л Стасом зовут, чернявый с усиками. «Больше ничего не знаю. Мужчину зачем сбили?» «Он нас р и с о в а л пока мы у дома тебя пасли. Что со мной делать приказали?» «Да ничего такого, помять для страха и к ним доставить живым. Шило убери!» Толстый постарался отодвинуться от стилета. За домами послышался звук полицейской сирены. «Уезжаем!» — Андрей поторопил ребят. «Пусть полиция с ними разбирается!» До приезда экипажа они успели выехать со двора под одобрительный гул собравшихся на шум жильцов. «Куда?» — Макс потирал ушибленную руку. «Давай я поведу», — предложил Орлов. «Не надо, все норм. Куда ехать?» Кирилл снова развернул планшет. «Второй светится по проспекту Мира, чуть выше станции метро, в сторону ВДНХ. Туда и едем. Настрой навигатор на банный переулок». — Мужики, только давайте теперь без войсковых операций, а то мы пол Москвы взбудоражим. — Зря ты, Андрюха, бочку катишь. Мы бы с этими быками могли долго бодаться. У того клиента знаешь, какой панцирь на животе? Я чуть ногу не сломал. А так, по ушам ракетницы проехали, момент истины создали, лепи из пацанов что хочешь. — У меня еще во что есть. Он достал из кармана гранату F1. — Ты сдурел? Задохнулся от увиденного Орлов. «Ты что, по всей Москве с ней катался?» я н е у кента взаймы попросил», — хохотнул Макс. «Да не боись, это свето-звуковая копия. Сейчас твоих обидчиков штурмом брать будем». «Кирилл, скажи ему, пусть не дурит». Андрей попросил друга повлиять на в о и н с т в е н н ы й полтоварища. «А чего я?» Он полез в карман и вытянул такую же игрушку. «Все с вами понятно». «Я иду один. Если погибну в неравном бою, то можете брать штурмом неприступную крепость». Орлов засмеялся, чувствуя, как возрастает внутреннее напряжение. А вот и наши старые знакомые. На площадке перед подъездом дома под вывеской й г р у м и н г собак» с изображением мордашки «Вест Хайленд Уэйт Терьера» стояли два «Мерседес Бенца». «Тормози!» Андрей указал на стоянку возле библиотеки. «Они еще и садисты!» озадачился Макс, прочитав вывеску. «Почему ты так решил?» Кирилл, наконец, оторвался от нетбука. «Я так понимаю, собакам яйца режут. Такой с л а в н ы е пес и эти...» «Нет», — приятель с сомнением посмотрел на окна салона. «По-моему, их стригут, да, Андрей?» «Какая разница, режут, стригут», — не унимался Максим. «Наверное, психи. С такими только гранатами надо работать». «Шерсть стригут!» — засмеялся Орлов. «Только я так думаю, что здесь никто ничего не стрижет. Бутафория для видимости». «Давай свою игрушку!» — попросил он у Максима гранату, выбираясь из машины. «Чего я-то? Пусть Кирюхин отдает!» Приятель отложил н о у т б у к и нехотя достал пиропатрон из кармана. «Аккуратнее там, в замкнутом пространстве сам можешь пострадать!» Андрей перебежал дорогу через пешеходный переход, и постучался в окно тонированного джипа. Стекло опустилось, интеллигентного вида молодой человек вытащил из уха наушник. «Слушаю вас!» «Руку протяни!» Орлов улыбнулся как можно доброжелательнее, показав безупречную работу венгерских стоматологов, куда он ездил несколько лет назад, чтобы установить брекеты. «Не понял, зачем? Вы хотите, чтобы я отъехал?» «Ах ты, дурашка!» Нандрей засунул руку с зажатой в ладони г р а н а т о в салон, предварительно выдернув чеку. «Держи крепче, непонятливый, а то уроню!» Водитель побледнел, принимая смертоносный груз. «Заднюю дверь открой!» Вежливо попросил Орлов насмерть испуганного парня. «Я присяду, разговор есть!» Хлюпнула кнопка замка двери, и он забрался в салон, пахнущий кожей, сигаретами и дорогим парфюмом. Потом огляделся, открыл мини-бар, и достал бутылку текилы. «Будешь?» «Чего вы хотите?» Водитель разволновался не на шутку. «Не будешь. Ну и правильно, не пей вино, в нем блуд. Стаса я хочу увидеть. Будешь умницей, будешь жить. Звони, если спросят, кто зовет, придумай что-нибудь убедительное. Ты гранату покрепче сжимай. Я не хочу с тобой на облака прыгать». Парень достал свободной рукой телефон и набрал номер. Станислав Антонович тут это, по р л о в а я информация, можете подойти? Нет, я не могу машину оставить, бомжи бродят, боюсь, поцарапают. Хорошо, жду. Он повернулся к Андрею. Можно я в другую руку переложу, а то это у меня з а т е к л а боюсь, не удержу. Нет, нельзя. Не успеешь, держи двумя руками. Да не дрожи так, машина трясется. Поверь, ты не успеешь заметить, как тебя уже нет, успокоил Орлов парня. «Что у тебя?» Передняя дверь распахнулась, и на сиденье молодцевато запрыгнул человек его возраста в дорогом костюме и белоснежной сорочке. «Держите, в е л е н о передать!» Водитель протянул Станиславу гранату. «Что это?» «Граната!» — подсказал сзади Андрей. «Берите, берите, Станислав Антонович, у меня еще есть!» Теперь впереди сидели два человека, сжимающие в четыре руки смертоносный снаряд. Во всяком случае, они так думали. Со стороны казалось, что приятели делят яблоко, с о п р и к о с н у в ш и с ь лбами и не желающие уступать друг другу. А теперь вечер вопросов и ответов. Отвечаете правильно, так и быть, заберу свой фрукт назад. Если хоть раз ошибетесь, то оставлю вас наедине со своим гостинцем. Поехали. Вопрос первый. Кто меня заказал? Послушайте, у нас другой профиль, вы нас с кем-то путаете, заблажил Станислав. «Не могу сказать, что это неверный ответ, потому как его не было, так что предлагаю вам объясниться. Повторяю вопрос, кто приказал меня поймать. У вас нет второй попытки?» «Пастух! Юрий Пастухов!» — поправился Станислав Антонович. «Снова слышу про пастуха!» — Орлов искренне удивился. «Кто это?» «Теперь настала очередь озаботиться Стасу». «Вы не знаете Юрия Пастухова, вашего шефа?» Как же он сразу не догадался. «Юрген Шефер, он же Юрий Пастухов. Ведь старик как-то рассказывал о своих далеких русских корнях. Значит, Эльза была права». «А чего меня разыскивать, если я сам к нему еду?» «Не в ы н у ж н ы ему, а то, что внутри вас. И что же это? Не знаю, это за пределами нашей компетенции». Я же говорю, что у нас другой функционал. Мы логистическая компания, в наши задачи входит доставка груза за границу. Из-за вас только одни неприятности. А при чём тут собаки? Орлов кивнул на вывеску. Наш офис разгромили это временное расселение сотрудников. Вас кто-то ещё ищет, вот им стят, что мы им дорогу перешли. И кто же это? Не знаю, знать не хочу. Послушайте, а куда нам это? Станислав кивнул на зажатую в руках гранату. «Не знаю», — пожал Андрей плечами. «Везите за город в безлюдное место. Когда бросать будете, на землю ложитесь и голову руками накрывайте. Все, п о к е д о в а Когда Макс повернул на большую Переяславскую улицу, позади послышался хлопок и вопли сигнализации машин, разбуженных громким звуком. «Узнал у этих кентов, что хотел?» Он зевнул, сказывалось вчерашнее дежурство. «Узнал». Орлов, глядя на товарища, подавил зевоту. «В Италию зовут? Так ты же только что оттуда, или нет?» «Люблю город в эту пору», — расслабленно произнес Андрей, наблюдая из окна за прогуливающимися по скверу москвичами. «Ты мне у Ярославского притормози, я выйду». «И все?» — Макс нажал на тормоз так, что ехавшие сзади автомобили дружно загудели. «А что ты хочешь? Враги закончились, бомбы тоже». — Тоже мне, товарищ. Я думал, мы посидим, поговорим. Завтра, Макс, все завтра. Пойдем в корчму? — Мы в корчму не пойдем! — хором откликнулись друзья. — Хорошо, предлагайте, может, в Гамбринус? — Как тогда, перед отъездом за границу? Ведь хорошо посидели? Кирилл горестно вздохнул. — Посидели-то хорошо, только потом на десять лет тебя потеряли. Тогда, думайте, сами завтра скажете. «У меня еще кое-какие дела остались. Созвонимся». Он выбрался из салона автомобиля. «Я до обеда не могу. нас новую программу сдают в работу. Мое участие обязательно. Сколько сейчас за Нобелевскую премию платят?» «Сиди уже!» — Макс надвинул приятелю кепку на глаза. «Гений балабол!» «Не веришь? А спорим? Андрюха, разнимай!» «Да ну вас!» — он захлопнул дверцу. и помахал рукой вслед отъезжающему автомобилю. Знакомый гул метро встретил его еще в вестибюле, где тысячи прибывающих на площадь трех вокзалов спешили рассредоточиться по самым разным уголкам столицы. Он влился в колышущийся разноязычный поток людей, столпившихся у эскалатора. Задумчивые в пестрых халатах азиатские женщины Стайка молодых людей в спартаковских шарфах, пожилая пара с огромными чемоданами на колесиках. Сейчас все они скроются в подземном городе, чтобы разбежаться по адресам и подняться на поверхность обновленными, готовыми к решению новых задач сегодняшнего дня. Навстречу ему вверх по движущейся лестнице поднимались те, кто успел воспользоваться вынужденной паузой передвижения. Их лица уже не выглядели такими удрученными и озабоченными. Они выбрали конечную цель и были рады встрече с июльским теплым вечером, с уютом домашнего очага, с надежными и верными друзьями. Когда-нибудь и он, остановив свой бесконечный бег по вертикали, где риск остановиться и сломать себе шею велик, встанет на подъемник со светлым лицом и желанием жить дальше и радоваться продолжению чудесного летнего дня. «Катя! Катя!» Навстречу по эскалатору поднималась наверх Екатерина. Козырек бежевой бейсболки прикрывал лоб, отбрасывая тень на девичье лицо. «Боже мой, Катя! Но как это может быть?» «Катя!» — громко закричал он, уплывающий вверх фигуре, замешкавшись и чуть не упав на движущиеся вниз ступени из-за чужой сумки, оказавшейся в ногах позади него. Орлов попытался подняться вверх, но полностью забитый людьми проход свидетельствовал о тщетности этой затеи. И тогда он ринулся вниз, перепрыгивая через чьи-то баулы и рюкзаки, оставленные на ленте, сбивая тех, кто мешал его бегу, бросая извинения на ходу. Эскалатор на выход был менее загруженным. Никогда еще ему не приходилось бежать так быстро, как сейчас, в надежде догнать девчонку и, возможно, многое прояснить для себя. Дежурившая в будке женщина вышла наружу и грозила ему сверху пальцем, но он не слышал ее, отчетливо понимая, что не имеет права быть именно сейчас дисциплинированным и послушным. Приложив руку к груди, Андрей промчался мимо нее, врываясь в округлый зал с рядом турникетов, не раздумывая долго бросился к массивным тяжелым дверям. Выбежав на поверхность, ему пришлось взобраться на гранитный парапет перехода, слегка напугав тинейджеров, беззаботно сидящих на горячих плитах ограждения. Вдруг он увидел в нескольких десятков метров светлую кепку, стремительно удаляющуюся к Казанскому вокзалу. Ему удалось перед самым входом в здание догнать и развернуть беглянку лицом к себе. Парнишка лет шестнадцать ошелобленно смотрел на него и ничего не понимал. «Извини, обознался». Не веря глазам, проговорил он в смятении. «Ничего, бывает». Подросток повернулся и зашагал прочь. «Такси нужно!» — Бомбил о т о л к н у л его под руку. «Но это была она!» — пробормотал он, не понимая, о чем его спрашивает бородач. «Э, слушай, если болеешь, водка есть! Куда пошел?» Орлов не стал снова спускаться в метро. Он сел в трамвай и через несколько остановок вышел у парка Сокольники. Когда-то, много лет назад, они с мамой любили гулять здесь и есть мороженое, запивая эскимо газировкой из автомата. К каждому такому походу Андрей успел скопить немного мелочи, оставшийся от походов в гастроном за молоком и хлебом. Он мог выпить сразу несколько стаканов сиропом, пока мама не кричала ему со скамейки «Довольно!», а лимонад не начинал переливаться из носа маленькими лопающимися пузырьками, царапающими горло. Иногда они заходили в к н и ж н ы е магазин ы покупали новую книгу, успев прочитать ее тут же, сидя на лавочке, среди играющих в шахматы мужчин и весело болтающих между собой женщин. Орлов прошел по главной аллее парка и остановился возле кафе. Оно работало. Даже вывеска осталась та же, что и много лет назад. Название «Дельфин» тускло светилось розовым неоном. Последняя буква не горела, а первая пульсировала, словно глаз осьминога, то ли зазывая зайти, то ли готовясь присоединиться к последней. Однажды, в день рождения, мама привела его сюда и решила накормить чем-то вкусненьким. Они заняли столик, шустрый официант принес меню, но она не стала его читать, лишь спросила у Андрея. «Что ты хочешь, чтобы я заказала?» Ему не пришлось долго думать. Иногда дома на праздничном столе появлялась банка, венгерского глобуса с консервированными фруктами. В стеклянной банке с тягучим ароматным сиропом плавали половинки маринованных персиков, шершавые шкурки которых приятно щекотали язык, темные сливы, белые дольки груш. «Я хочу ассорти», — заявил он, покачивая ногой под столом. «У вас есть ассорти?» — спросила мама у ожидающего заказа официанта. «Да, конечно. Что-то еще?» «Чай с лимоном и сахаром». Через несколько минут на столе появилась тарелка с нарезкой из копченой рыбы нескольких сортов и стакан чая. «Сейчас рассчитаетесь или когда пообедаете?» Официант задержался у стола. Андрей зацепил вилкой янтарную пластину ароматной рыбы и сунул в рот. «Сколько я вам должна?» Мама потянулась за кошельком. «Четыре рубля пятнадцать копеек ассорти и шесть копеек ч а й Итого четыре рубля двадцать одна копейка». «Хорошо, мы как покушаем, я рассчитаюсь». Он тогда не понял, почему она так побледнела и была расстроена весь вечер. Ведь у него день рождения, а они даже не купили книжку в подарок и не почитали на скамье у фонтана. Ему было многое непонятно после смерти папы. Например, зачем вместо любимых маринованных фруктов мама заставила его есть рыбу. Правда, та была вкусной и отличалась от мороженой, которую жарили по вечерам после работы. Но он помнил, как она пересчитывала деньги из кошелька дрожащими руками, а потом выложила на столик все содержимое своей сумки и долго искала что-то на дне. Андрей стоял перед ступенями, которые в детстве казались ему высокими, а сейчас — осыпавшимися от времени с проступающей арматурой в рыхлом от старости бетоне. Ему было стыдно до сих пор. Он не догадался тогда предложить маме хоть один кусочек рыбки. Орлов достал телефон и набрал по памяти номер. «Вечер замечательный, я в Сокольниках. Если нет никаких планов, приезжай, буду ждать в кафе «Дельфин». «Хорошо». Он присел на лавочке недалеко от входа. Зажглись фонари, парочки потянулись в центр парка, где заиграла музыка и послышали звуки пришедших в движение аттракционов. Андрей не очень любил карусели и качели, считая их забавами для малышей, но мог часами гонять на маленьких автомобилях. пока у мамы не заканчивались деньги. Ему вспомнилось, как однажды она задержалась на работе, чтобы успеть к показу фильма в летнем кинотеатре, они бросились бежать через оживленный проспект, где не было пешеходного перехода. Мама тогда споткнулась и упала, больно разбив коленку, а подошедший постовой долго выговаривал ей что-то про штраф и нарушение правил дорожного движения. Андрею хотелось т р е с н у т ь милиционера ногой по д наглаженным белым б р ю к о м от досады, что они могут опоздать в кино, где перед с е а н ц о м показывали целых пятнадцать минут цветные мультфильмы, которые он так любил. «А вот она я», — прервала его воспоминания Маргарита. «А почему здесь?» «Не знаю, мне показалось, что здесь попрохладнее. У тебя есть другое предложение?» «Нет. Куда мы идем?» В озорных глазах девушки, Вспыхнули отражения фонарей на аллее. «Предлагаю начать с кафе». «Я не против. Мы только освободились с работы и еще не ужинали». «Мы — это кто?» «Мы — Николай Второй», — засмеялась Маргарита. «Мы — это я и мои коллеги. Лола, к примеру». Орлов взял ее за руку, и они поднялись по ступеням в зал, который сильно преобразился с тех пор, как он побывал здесь последний раз. Приглушенный свет, тихая музыка и небольшое количество посетителей — то, что нужно для отдыха после напряженного дня. Предложив девушке выбрать блюдо из меню, Андрей подозвал официанта. «У вас есть ассорти?» «Простите?» «Ассорти из рыбы, чтобы было тонко н а р е з а н н ы е кусочки светились на солнце». «Вы имеете в виду рыбную нарезку?» «Да». «Единственное, что я не могу гарантировать, это ее прозрачность». Официант оказался с чувством юмора. «Солнца нет. Будете заказывать?» «Марго, я хочу угостить тебя с арти. Ты не против?» «Валя?» н а н а продолжала изучать наименование заморских блюд. «Подождите!» — он остановил официанта. «Нет ли у вас маринованных фруктов? Раньше они были в стеклянных банках. Типа фруктового микста? Мне надо посмотреть на к у х н е Сегодня был завоз, но что там, я еще не знаю». Вскоре они определились с заказом. Маргарита оказалась непритязательной в еде, объяснив свои опасения тем, что за красивым названием может скрываться что-то невкусное и малосъедобное. Орлов попросил принести бутылку чилийского полусладкого, а вскоре на столе появились два больших блюда. Одно рыбное, на другом горкой лежали маринованные фрукты персики, яблоки и груши. «Почему ты не ешь?» — спросила Марго, отставив остывающее картофельное пюре в сторону и цепляя вилкой кусочек копченой форели. «Ой, какая вкуснотища!» «Любую с тобой!» — он протянул ей бокал с вином. «За встречу!» а н д р е й н е лукавил, Марго напоминала ему его самого, только маленького, такого же непосредственного и наивного, какими мы все бываем в детстве. «Ты мне тоже нравишься!» — сказала она, сделав глоток и поставив бокал на стол. — Расскажи немного о себе. Он взял с тарелки дольку груши. Это был вкус детства, который не забыть никогда. Казалось, что все, что происходило с ним позже, было незначительным и неважным. Подступивший комок горла и воспоминания об утраченном помешали приступить к повествованию немедленно. Орлов сделал еще глоток вина, и посмотрел на собеседницу. Маргарита молчала, отложив вилку и опустив глаза. Думается, она все понимала, а, может быть, вспоминала о своем, самом сокровенном и дорогом. Им было тепло вдвоем за этим столиком у окна, за которым сгустились сумерки, обещая короткую, но яркую ночь. Его рассказ был недолгим, но откровенным. Опуская детали, он успел поделиться воспоминаниями о юности о службе по контракту, о славных и верных товарищах. Андрей вспоминал о своей зарубежной Одиссеи, о причинах отъезда, об Эльзе, так и не ставшей настоящей женой, но, как выяснилось, была настоящим другом. Впрочем, почему была? Он надеялся, что когда-нибудь они встретятся, ведь ему у нее надо еще о многом расспросить, а еще больше рассказать. «Спасибо, Андрей. Мне кажется, что ты хороший человек». Это значит, что все у тебя будет хорошо. Я даже слегка завидую. Так много успел посмотреть и еще больше узнать. Другое дело мы. Сидим, как мышки в своем институте, опыты ставим. Я тоже была замужем почти год. Не понравилось. Тем более муж не хотел детей, но очень желал, чтобы я сидела дома. Он хорошо зарабатывал, был лидером и пытался все время сделать меня ведомой. А я, как Катерину Островского в грозе. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Она немного помолчала. В юности дружила с мальчиком. Тот, напротив, готов был раствориться во мне. Может быть, кому-то и нравятся такие, нерешительные и инфантильные. Но я подумала, разве смогу вот так на руках носить его все время? Он вообще исчез из моей жизни. Наверное, это и к лучшему. Иначе я бы завяла совсем. — Знала бы ты, как этот нерешительный Юрий сжег базу лаборатории, — подумал Орлов, но промолчал. Он еще там, под Иркутском, догадался, что пожар — его рук дело. — Кажется, нам пора, — Маргарита посмотрела на часы. — Я тебя провожу. Андрей рассчитался с официантом, оставив хорошие чавы е в знак признательности захлопоты по организации ассорти. И они поднялись из-за стола. У подъезда дома м а р г о остановилась. «Почему ты не спрашиваешь, есть ли у меня чай?» Она прижалась к нему, не желая расставаться. «Вообще-то я кофе люблю. Не найдется ли у тебя для меня чашечки кофе?» «Пошли!» — она засмеялась. «Только растворимый!» «Пойдет!» — он придержал дверь, и они поднялись на этаж. «Ты одна?» «Почему одна?» «С тобой?» — Марго снова улыбнулась, приглашая его в квартиру. «Проходи!» «Я имел в виду, ты одна живешь?» «Нет, со Степаном и Иваном Сергеевичем. Правда, он сейчас у родителей. У меня на работе сейчас оврал, не успеваю на обед приходить, чтобы его накормить и погулять выйти. Но Степка дома». Марго попросила его пройти в зал, а сама заглянула на кухню, чтобы поставить чайник. Орлов в нерешительности остановился. «Степан, это кто?» Дверь комнаты приоткрылась, и оттуда вышел рыжий кот размером с бурсука. Потерся о ноги, оставляя ворсинки шерсти на брюках. «Познакомились? Вот и славно. Степка добродушный, он гостей любит. Хорошо, что Тургенева нет. Пес строгий. Наверное, скучает по-прежнему хозяину». «Почему, Иван Сергеевич?» Андрей огляделся в небольшой уютной комнате. «Что?» — крикнула Маргарита. «Спрашиваю, почему Тургенев?» «Барбос — собака соседа. Он писатель, сейчас в больнице с инсультом». Так-то пса зовут Тузик, но мне кажется, что он благородных кровей из дворян. Уж больно умный. Андрей вернулся на кухню и присел на табуретку. «Не хлопачи, посиди со мной». «Да все, уже готово». Она разлила кипяток по бокалам, поставила банку на скафе и тарелку с сыром и крекером. «Мне надо посоветоваться с тобой». «Слушаю». Марго присела рядом. «Можешь ли ты мне сделать маленькую операцию?» Вы же мышей режете у себя для опытов. «Ты сдурел? То мыши, а ты человек!» — воскликнула она. «Я буду сильно жалеть, если тебя зарежу. А какая разница? Там придется пару скоб наложить». «Сейчас так не делают. У нас новые технологии соединения тканей. А что-то собрался вырезать. Я думала, мы посидим, чай попьем, а тут...» «Я и сам не знаю. Что-то типа пули. Могу показать?» «Конечно!» Маргарита придвинулась ближе. Андрей повернулся к ней спиной и снял футболку. «Посмотри под правой лопаткой!» Она прикоснулась пальцами к коже, слегка провела ниже. «Да, тут шрам н е б о л ь ш о е уплотнение. В любом случае нужно к нам. Если извлекать, то под местным обезболиванием. Я готова завтра с утра обо всем договориться». «Жаль, что ты не хочешь меня резать», — пошутил Орлов. «Думаю, что у нас будет чем заняться и без поножовщины», — отшутилась она. «А почему ты в больницу не обратился?» «Мне важно, чтобы об этом никто не узнал», — серьезно ответил он и добавил. «Там зашито яйцо, в котором находится игла, на конце которой моя жизнь, и это не шутка». «Я совсем заблудилась, где ты меня разыгрываешь, а где говоришь правду?» «Пей кофе, а то он уже, наверное, остыл». «Мне пора уходить?» — Андрей взял Маргариту за руку, и поднес к своей щеке. «Как же я тебя такого хорошего отпущу? Тем более завтра вместе поедем в институт. Или ты передумал делать харакири?» Она поднялась. «Я постелю тебе в спальне, а сама лягу в зале. Мне еще на завтра надо бульон заправить». Орлов вызвался помочь, но спустя несколько минут был припровожден в другую комнату. Маргарита задержалась в дверях, желая спокойной ночи. «Спи! Тебе нужно набраться сил перед завтрашней экзекуцией!» Он еще долго не мог заснуть. Нет, Андрей не строил планы на предстоящий день. В его голове было чисто и светло. Так бывает в доме, который готовят к празднику. Марго пришла к нему под утро босой с накинутой на плечи простыней. Она откинула край одеяла и прилегла рядом, прижавшись к теплому боку спиной. — Считается, что девушки любят наглых мужчин. Он обнял ее и погладил ладонью по волосам. — Не знаю, что у вас считается, а я люблю наглых женщин. — Ах ты! Это я наглая? Еще скажи, — Андрей не дал ей продолжить. Нежный и долгий поцелуй сохранил тайну недосказанности и шутливых предложений раннего утра. В ту ночь они уже больше не уснули. Пока Маргарита хлопотала по поводу его просьбы, оставив ждать в коридоре института, Он успел созвониться с потерявшими его друзьями и пригласил их вечером посидеть перед отъездом в обещанный накануне кабак. «Опять уезжаешь, а я думал, что в выходные на рыбалку смотаемся на Истру», — посетовал Кирилл. «Я ненадолго, надеюсь, что через неделю-другую должен вернуться», — успокоил он друга. «Еще успею, н а доесть хуже горькой редьки». «Моя мать говорит, что загад не бывает богат». — Ты там поаккуратнее будь. Может, с тобой рвануть? У меня виза еще полгода действует, — предложил приятель. — Нет, мне в Италии формальности кое-какие утрясти и в Финляндию на денек заглянуть. Ладно, Кирюхин, вечером поговорим. над б о й хорошего дня. Максим, напротив, встретил предложение о посиделках с энтузиазмом, но, вспомнив о завтрашнем дежурстве на сутки, тут же скис и загрустил. — Ладно, брат, ты скажи, там кормят ничего? «Телячью лопатку и тазик Оливье я тебе обещаю», — засмеялся Орлов. «Извини, не могу больше говорить. До вечера». Он увидел, как Марго энергично машет ему рукой из сумрака коридора. Доктор, мужчина лет пятидесяти с небольшим, был хмур и неприветлив. Что-то сердито бормотал под нос, сетуя на неправильно разложенные инструменты. «Кто дежурная сестра?» — строго спросил он, глядя на Андрея. «Не знаю», — простодушно ответил Орлов. смутившись под тяжелым взглядом эскулапа. «А кто знает?» — снова вопрошал Айболит. «Я не вам, юноша!» В кабинет, услышав громкие голоса, впорхнула пигалица в белом халате. «Ой, простите, Анатолий Федорович, я сейчас все поправлю». «Я вам на зачете все поправлю», — передразнил д о к т о р п о м о щ н и ц у усаживаясь за стол и начиная что-то записывать. «Так, сораздевайтесь, молодой человек. Да не надо брюки снимать», — поморщился он. «Как я понимаю, заноза у вас не в ягодицах, а под лопаткой, посему достаточно одной рубашки. Уколы боитесь?» «Кажется, нет». «Так кажется или точно?» «Бедные студенты, такой живьем скушает их на экзамене не поморщится», — подумал Андрей, укладываясь на операционный стол. Словно прочитав его мысли, доктор сделал укол в спину и со вздохом произнес. «Не обращайте на меня внимания. Если их сейчас не приручить к порядку, они завтра до смерти залечат больных». В дверь постучали, в кабинет зашла Маргарита с пакетом под мышкой. «Анатолий Федорович, это вам к чаю». «По-вашему, Маргарита Эдуардовна, все доктора пьют чай с коньяком?» «Не капризничайте, пожалуйста, так принято. Вам помочь?» «Любопытненько», — произнес хирург, ковыряясь в разрезе раны. «Первый раз встречаюсь с такой работой. «Вы где зашивались, молодой человек? Лежите, лежите!» «В смысле зашивался?» Марго решила помочь доктору, переводя сказанное на понятный Орлову язык. «Анатолий Федорович полагает, что внутри у вас торпеда от алкогольной зависимости. Орлов забился бы в истерическом смехе, но сдержал себя, придумав легенду на ходу. — Будем считать, что это антидот от болезни в экваториальной Африке. Учитывая, что я туда в ближайшее время не поеду, мне необходимо удалить его и сдать на ответственное хранение в клинику Стокгольмского университета. — п а д и ш ты! — доктор удивленно покачал головой и цокнул языком. — Ничего не скажешь, просвещенный Запад, обошли они нас в этом деле. Через несколько минут в медицинской кювете звякнул маленький серебристый цилиндр. «Не спешите, сейчас наложим швы и вуаля. Поднимайтесь, пару дней воздержитесь от водных процедур». «Вот ваше богатство». Доктор прополоснул ампулу в дезинфицирующем растворе, нашел на столе подходящий пластиковый пакетик и передал довольному пациенту. Он не знал, что в его руках только что находилось сокровище, стоимость которого страшно было представить. «Огромное спасибо, доктор. Примите, пожалуйста, от благодарного клиента». Андрей протянул стянутые в рулон пятитысячные купюры. «Так уж и огромная. Это моя работа, хоть и не основная. Практика должна присутствовать в жизни теоретика. Деньги не возьму, купите Маргарите Эдуардовне цветы». Я сильно сопротивлялся, но она оказалась сильнее. Уговорила. «Живой?» Встретила его Марго у операционной. Орлов привлек ее к себе и раскрыл ладонь. Я бы сказал, что моя жизнь в этом яйце, но это не так. Она в тебе, моих надежных друзьях, в Раде и с е р г е е в и ч а в конце концов. Как же я вас всех люблю. У меня для тебя тоже есть подарок. Надеюсь, что ты примешь его, несмотря на свой аврал на работе». Он достал телефон, пробежал по клавишам. «Лови». В кармане халата Марго з а п и л и к а л о уведомление о пришедшем сообщении. «Что это?» Она с интересом разглядывала появившееся изображение. Билет для встречи в самом романтичном городе мира. Ты приглашаешь меня в Верону? Я приглашаю тебя в Питер. Никакие шекспировские истории не сравнятся с теми, что таит в себе этот город. И я тебе о них расскажу и покажу. А Верона, если захочешь, мы улетим туда осенью. В это время в Италии чудесная погода. Мне никогда не дарили романтического свидания. Я согласна, знаю, что начальник убьет, но ты же защитишь меня, ковбой. Он поцеловал ее, поглаживая каштановые длинные пряди волос. «Я приплыву в Петербург 1 августа, и мы встретимся в кафе на набережной в 17 часов. Записывай адрес и жди меня там. Сегодня ночью я улечу, чтобы завершить кое-какие дела в компании». «Можно я тебя провожу?» Она расстроенно смотрела на него. «Нет, я вечером посижу с ребятами и сразу в аэропорт. Долгие проводы, лишние слезы, тем более тебе надо выспаться». Он улыбнулся и потеребил ее за подбородок. «Я буду ждать. Береги себя, пожалуйста». Долгий июльский день оказался на удивление очень короток. Андрей успел пройтись по бутикам, чтобы обновить гардероб перед поездкой, потом прогулялся по аллее ВДНХ, успел съесть два эскимо и подарить одно белобрысому пацану, которому не хватало мелочи на покупку. Как и всегда, здесь было оживлено и весело. Несмотря на жару, ростовые куклы зазывали фотографироваться возле фонтана «Дружба народов», а шустрые арендаторы детских велосипедов и самокатов собирали возле себя стайки детворы, желающих продемонстрировать виртуозную езду на потеху гуляющей публике. К обозначенному времени он подъехал к месту встречи с друзьями. Ожидая их, Орлов купил несколько газет в киоске неподалеку, заказал кофе и сел за столик. Как следовало из корреспондентских отчетов, в мире было неспокойно. Голодные бунты на африканском континенте, напряжение в Юго-Восточной Азии, продолжающие пылать огнем локальных войн Ближний Восток. Все свидетельствовало о нестабильности и хрупкости мира. В воздухе пахло тревогой и грозой. Зачем это все? Крестьяне возделывают поля, банкиры из денег делают новые деньги, учителя учат и воспитывают детей. Зачем им всем в этом мешать? Андрею казалось, что где-то сидит ненасытное голодное чудище с непомерным аппетитом. Иногда оно дремлет, но чаще всего просыпается и начинает ворочаться, пытаясь изменить мироустройство. И тогда рушатся города и поселки, цепочки беженцев бесконечной вереницей, пересекают континенты, горят леса и пересыхают реки. Смог от выбросов душит тех, кто еще продолжает жить, несмотря ни на что. ещё немного и в чёрную бездонную воронку рухнут ы картины Микеланджело, и творения Гауди, и н агарские водопады к у п о л а собора Василия Блаженного. Всё то, ч ь е й красотой любуется человек. Зачем же нас всех подталкивать к краю этой прожорливой безды, н где соскаленной пастью кровожадный монстр ждёт своей жертвы? О чём задумался, Детина? Макс хлопнул его по спине. Кирюхин ещё не приехал. «Максим, ответь мне, пожалуйста, что для тебя самое дорогое в этой жизни?» «Ну, не знаю», — он покачал головой. «Семья, наверное, родители, друзья, еще родина. Почему ты спрашиваешь?» «А вот если тебя всего этого захотели лишить, что бы ты сделал?» «Понятно, что взял бы калаш пару РГД и пошел мочить этих гадов». «Ну зачем же РГД?» — подошел Кирилл, держа в руках планшет. Сейчас есть другие способы нейтрализовать противника». Он потряс гаджетом над головой. «А ты как собираешься бить? Ребром или плашмя?» — ехидно спросил Макс, оглядывая пустой стол. «Все, брейк, что будем заказывать?» — развел друзей Орлов. Было заметно, что мысли о предстоящей встрече с Шефером все больше захватывают его, не давая расслабиться и окутывая необъяснимой тревогой и беспокойством. В половине первого ночи его самолет взял курс на Марокко, откуда с пересадкой в Рабате он должен улететь в Рим.